ЭПИЗОД ТРЕТИЙ Уголька лихорадила, но, почувствовав дрожащее поглаживание Машиной руки, он немного успокоился и затих. Откуда-то снизу, сквозь гул тишины, донеслись тихие стоны. «Я здесь! Сейчас!» – Маша бросилась к выходу. Искореженная, сорванная с петель дверь оказалась погребена под грудой кирпичей. Один ее край торчал из-под завала. Напрягая последние силы, Маша попыталась сдвинуть ее. Та со скрежетом ворочалась, но не поддавалась. Взмокнув и тяжело дыша, Маша бессильно опустилась на обломки. Слезы побежали по грязным щекам, падая мутными каплями на ободранные пальцы. Неожиданно весь завал с сухим хрустом осел, приоткрывая узкую щель под потолком. От резкого звука уголек дернулся и забился под поваленный комод. Стоны снизу стали громче. «Потерпите, сейчас!» Голос Маши сорвался от волнения и одышки. С трудом протискиваясь в проем и царапая локти, она обернулась и с мольбой прошептала. «Уголечек, останься, я вернусь!» Уголек проводил ее испуганным взглядом, но оставаться не пожелал. Осторожно ступая по зыбкому грунту на полусогнутых лапах и поджимая хвост, он скользнул в щель. Цементная пыль въедалась в глаза и ноздри, непослушное дыхание прерывалось спазмами в пересохшем горле. Лестница, ведущая наверх, рухнула, перегородив путь балками, но вниз еще можно спуститься. Мучительные стоны доносились из зияющего жерла лифтовой шахты. Уголек боязливо вытянул шею и заглянул вниз. В ядовитом дыму, агонизируя оголенными жилами, болтались оборванные тросы. Брызгая искрами, потрескивали провода. Уголек отпрянул, морщась от въедливой гари. Жуткое, незнакомое место вселяло инстинктивный ужас, и он бросился вслед за удаляющимися машинами шагами. Внизу он замер, как прибитый к полу. Из приоткрытых дверей лифта торчала грязная, посиневшая рука. Она конвульсивно сжималась, царапая кривыми пальцами воздух. Человек непрерывно хрипел, будто невидимая петля стягивала горло. Уголек вжался в холодную бетонную ступеньку и неотрывно следил за каждым движением Маши. Она пошарила взглядом по сторонам и рванула в ближайшую квартиру. Через минуту вернулась с обломком стула. Размахнувшись, ударила им об угол, отломив деревянную ножку. «Терпи!» — сипела она, вставляя деревяшку в щель. «Дверь со скрежетом поддалась!» Человек лежит на спине, неестественно вывернувшись. Лоб разбит. Смешанная с потом кровь стекает в глаза. Лицо скорчено болью. Взгляд блуждает, ни за что не цепляясь. «Где болит? Смотри на меня!» Маша старалась поймать взгляд, но его помутневшие зрачки уплывали в никуда. «Ну уже Человек захрипел сильнее. Рука внезапно сжала ее запястье. От прикосновения ледяных пальцев Маша вздрогнула, но не отдернула руку. силясь что-то сказать, раненый слабо зашевелил бледными губами. Маша наклонилась ближе, прислушиваясь. Тонкая красная струйка вытекла из уголка его рта. Взгляд застыл, уставившись в никуда. Уголек почуял пугающий запах крови и невольно попятился. Рука человека разжалась и безжизненно опустилась на пол. «Нет, нет! Ну нет же!» Маша отчаянно затрясла мужчину за плечи, но тело уже обмякло. Она пошатнулась, утирая ладонью лицо. Кровавые разводы остались на раскрасневшейся щеке. Беззвучные рыдания сковали тело. И тут снова грохнуло. Тяжелые взрывы сотрясли стены. Затрещал потолок. Уголек заметался в панике, ища укрытие. Уцелевшая дверь одной из квартир распахнулась, и на площадку выскочил человек, тот самый мужчина, что приходил недавно. «В подвал! Быстро!» – скомандовал он и бросился вниз. Маша схватила уголька и рванула следом. Лестница ходила ходуном, а известковый туман слепил глаза. «Там закрыто!» — крикнула она, едва догоняя человека. «У консьержки ключ должен быть!» — надсадно выдохнул он, перепрыгивая сразу несколько ступеней. «Спускайся! Я сейчас!» Весь дом содрогался от сильных толчков. В разбитые окна врывался раскаленный вихрь, выжигая кислород. Оглушительно рушились этажи. Градом сыпалась штукатурка. Маша забилась в угол, прижимая к себе уголька. Пальцы соседа не слушались, беспорядочно перебирая связку ключей. Каждая секунда могла стать последней. Не тот. Черт. От досады он яростно пнул дверь. Деревянное полотно затрещало, но выдержало. Тогда он ударил снова, затем еще несколько раз. Дверь дрогнула и дала трещину. Парень со всей силы навалился плечом, и та с хрустом провалилась в темноту подвала. «Беги!» – точно выстрел на старте грохнул выкрик. не раздумывая Маша влетела в спасительный мрак. Уголек вырвался из рук и метнулся во мглу. Маша в панике мчалась, не разбирая дороги. Натыкаясь на трубы и стены, отбивала колени и обдирала плечи, но не останавливалась. В грохоте взрывов и обрушений не слышала, как вскрикнул и отстал ее спаситель. Не видела, как взрывной волной вырвало стекло входной двери подъезда, и осколок пулей вонзился ему в спину. На подкосившихся ногах парень запнулся и кубарем скатился вниз, распластавшись ничком на сыром бетоне. Грохот прекратился резко, будто его выключили, дернув рубильник. Ветер завывал, блуждая в руинах. Здание, казалось, дышало сквозь рваные раны. Что-то еще обваливалось, потрескивало и скрипело в предсмертных конвульсиях. «Уголек!» — тихо позвала Маша, напряженно вглядываясь в непроницаемый мрак. Никто не отозвался. Глаза никак не хотели привыкать к темноте. Маша позвала снова, тщетно. «Эй, парень, ты здесь?» – обратилась она к соседу. В горле першило, и слова давались с трудом. «Эй, ты живой?» – сипела она. Ответа не было. Она не услышала в глубине коридоров протяжное, жалобное «Маша!»